Детлев фон крон Зеленый лук» «Куда, красавица моя, Везёшь белить ты воз белья? На козлы я к тебе вскочу, Ведь править вместе я хочу На твой зеленый лук. На солнце ты расстелишь там, Рубашки, панталоны дам. Проснулось сердце пред. Тобой исполнен свадебной игрой Весь твой зеленый лук. Лишь ночь, лишь нежная луна, Белье ты стережешь одна, Я тем встревожен от воров и от убийц. Хранить готов я твой зеленый лук.